Глава 4. Высокие вибрации, путь к счастью. На уровне 200 проходит граница, и начиная с этой величины вибрации повышаются, уровень счастья растет. По мнению доктора Хокинса, большая часть людей живет на уровне вибрации ниже 200. На уровне смелости показатель счастья 55%. И здесь человек уже берет ответственность за свою жизнь на себя. На этом уровне жизнь становится по-настоящему продуктивной. Смелость На уровне 200 впервые появляется сила. Человек обретает истинную силу и мощь. Можно сказать, что это грань, которая разделяет положительные и отрицательные жизненные факторы. На низких уровнях жизнь кажется мучительной и тяжелой, мы лишены надежды, а мир видится опасным и пугающим. Но как только мы переходим на уровень смелости, жизнь превращается в настоящее приключение. Мы полны решимости исследовать и постигать этот мир, пробовать новое, совершать открытия, преодолевать трудности. Стойкость духа и воля к победе – вот что движет человеком. Смелых и храбрых ждет успех. Именно перед ними открываются огромные возможности. Человек на уровне 200 открыт новым знаниям и желает развиваться личностно. Он ощущает собственную ценность, появляется самоуважение, высокое человеческое достоинство. Сила постоянно увеличивается. Появляется энергия, которая позволяет приобретать новые профессиональные знания и навыки. Смелый человек умеет справляться со своими страхами. Он решительно движется вперед по жизни. Если на низких уровнях страхи парализуют волю, то теперь они не мешают жить на всю катушку. На низких уровнях, даже если человек пытается преодолеть преграды, он неизбежно терпит поражение. А на уровне храбрости он выходит победителем, потому что трудности воспринимает как возможности для роста и развития. Устанавливается энергетический баланс. Человек отдает столько энергии миру, сколько берет. На этом уровне ты чувствуешь себя счастливым. Это очень позитивное состояние. Ты находишься на подъеме, потому что ощущаешь силу ты можешь многое, уверен в себе, не боишься ошибок и поражений. Ты компетентен и эффективен, тебе многое удается. Ты удовлетворен и доволен, оптимистичен и жизнерадостен. На этом уровне часто случаются прорывы. То, к чему стремился много лет, вдруг осуществляется, а то, что не получалось, начинает получаться наилучшим образом. Появляется вера в то, что ты добьешься всего, чего хочешь. А духотворенность и творческий порыв? Жизнь наполняется смыслом и радостью. Конечно, проблемы есть, но ты уже не воспринимаешь их как приговор или неизбежность. Ты спокойно и последовательно решаешь их, не сомневаясь в том, что найдешь самое лучшее решение. Так и происходит. Повышается самооценка. Важно то, что на этом уровне ты ответственно относишься к своей жизни, так как осознаешь, что выбор только за тобой. Ты сам выбираешь, как жить, и несешь ответственность за это. Ты перестаешь унижать себя и быть в состоянии жертвы. Тебе нравится самому творить свою жизнь. Постепенно для того, чтобы быть успешным, тебе уже нужно прикладывать все меньше усилий. Все происходит естественно и само собой. Появляется больше возможностей, в том числе и финансовых. Теперь ты тратишь деньги не просто на удовольствие. Купить новую машину, квартиру, дорогую одежду и так далее а используешь их для собственного развития и достижения своих целей. Наступает осознание того, что быть счастливым, жизнерадостным и успешным – это нормальное, естественное состояние. Но на этом уровне нельзя прекращать работу над собой, даже если возникает такое желание, соблазное ощущение того, что ты научился справляться с трудностями и проблемами. Это только первый шаг к счастью и безусловной любви. Нейтралитет. Что происходит на уровне 250? Это довольно свободный в эмоциональном плане образ жизни. Суть этого состояния можно выразить примерно так. Что есть, то есть, ни хорошо, ни плохо. Человек не испытывает сильных, негативных или позитивных эмоций. Например, получится хорошо, не получится тоже ничего. Не возьмут на эту работу ни проблема, найду что-то другое. На уровне нейтралитета люди живут так, как хотят, и позволяют другим жить так, как хотят другие. Человек свободен сам и не ограничивает свободу других. Каждый сам по себе и не предъявляет никому претензий. Нет соперничества, нет жестких оценочных суждений, отсутствует конкуренция. На этом уровне у людей нет амбиций. Все общаются друг с другом легко и свободно. Нейтральный человек живет тихо, мирно и спокойно, ни с кем не ссорится, не конфликтует. Очень важно понимать, что на нейтральном уровне мы не нуждаемся в том, чтобы что-то кому-то доказывать и не привязываемся к результатам. Это уже большой шаг вперед по сравнению с предыдущим уровнем. В принципе, это довольно комфортный способ существования, а уровень счастья достигает 60%. Частота 250 – это как первая несгораемая сумма, потому что на этом уровне впервые появляется состояние перманентного счастья. У слова нейтралитет есть простой и всем понятный русский синоним который очень точно отражает суть нейтралитета. Пофигизм. Этим ребятам не важны концепции. Они свою ипотечную квартиру продали и уехали жить на Бали или Гуа. Гоняют там на серфах, по утрам занимаются йогой, вечером играют на дарбуке, отпустили себе дреды и живут припеваючи. Им так кайфово. Но многие, те, у кого преобладают низкие вибрации, скажут «Вот идиот, у него же диплом юриста, а он поехал на дарбуке играть». Но деньги им большие ни к чему. На бале тепло, солнечно, полно свежих фруктов и можно есть их прямо с дерева. Счастье и свобода. Чего в этом состоянии не хочется, так это какой-то социальной реализации. Тут действительно все безразлично. Есть диплом хорошо, нет и так проживем. Есть деньги или нет, все равно. Есть отношения или нет, неважно. Что с курсом доллара, с экономикой не имеет значения и именно поэтому особо двигаться никуда не хочется. Опасность в том, что можно в этом застрять. Но есть выход для тех, кто хочет быть и счастливым, и в то же время социально активным. Это еще большее повышение частоты, потому что следующий уровень 310, и называется он готовность. Готовность. Это позитивная энергия, Позитивный настрой, желание помогать другим, открытость, дружелюбие и активность. На уровне готовности хочется делать что-то хорошее для других. Уровень счастья – 68%. На этой чистоте уже не важен результат. Получится, не получится, достигнут цели или нет – неважно. Но есть внутренний кураж, смелость, готовность замахиваться на проекты, пусть даже самые сложные. Надо получить кредит на сумму миллиард рублей в банке? Да, пожалуйста, пошел и взял. Надо с президентом встретиться. Ладно, сделаем. Все равно, что подумают, что скажут, что получится, не получится, потеряю миллиард, не потеряю, никакого значения не имеет. Очень важно понимать, что невозможно быть в состоянии готовности и страха одновременно. Если ты говоришь, ну, я в принципе, я готов, но что-то страшновато, то это не готовность, это страх. Оценивай всегда состояние по нижней вибрации. На уровне готовности нет и капли страха. Именно на этом уровне многие крупные бизнесмены построили свои империи, например, Стив Джобс. Ему было совершенно безразлично, что о нем думают. На заре своей деятельности он приходил в офис босиком с немытой головой, от него пахло потом, но ему было все равно, что о нем подумают. Джобс смог изменить мир, потому что у него были высокие задачи, и он ни секунды своей жизни не тратил на то, что о нем подумают другие. Заметь, изменил мир он, а не те, кто ходит в идеально белых рубашках и костюмах за тысячи долларов. Отняли у Стива Джобса компанию. Да, немножко погоревал, поплакал, но потом очень быстро создал другую. Из ныне живущих бизнесменов я бы отнес сюда Ричарда Брэнсона. Одно только название его книги «К черту все берись и делай» говорит о многом. Принятие. Принятие еще более высокая частота. Это прекрасная, легкая энергия. Гармония и гибкость. Принятие частота целительная для любых отношений. Забота, внимание, отзывчивость. Мы делаем что-то хорошее для других, но при этом не жертвуем собой, потому что осознаем собственную ценность. Если кто-то хочет решить свои проблемы с отношениями, никакого другого пути, кроме как принять человека, партнера таким, какой он есть, не существует. На этом уровне человек не пытается изменить другого, договориться, внушить что-то. Это не работает. Сначала нужно принять всецело другого. Это не значит, что ты обязан быть с этим человеком. Просто ты понимаешь, что каждый вправе жить своей жизнью и умереть своей смертью. Это не только принятие других, но и прежде всего себя. Ты отпустил энергии вины, стыда, страха. Ты больше не мучаешься своими прошлыми ошибками. Ты бодрый оптимистичен. Все в порядке с миром и с тобой. Ты все принимаешь. На уровне принятия твое счастье не зависит от других. А показатель счастья довольно высок. 71%. Разумность. Частота 400 ⁇ это уровень интеллекта, осмысленности. На уровне разумности степень счастья 79%. Именно способность мыслить дает нам возможность принимать те или иные решения. Доктор Хокинс считал отражениями этого уровня естественные науки, медицину, философию и логику. А я бы еще сказал, что это и есть чистота осознанности. Когда ты проделаешь большой путь и научишься отслеживать свои мысли, свои эмоции, почувствуешь красоту и силу высокочастотных состояний, Раиса Захаровна начнет тебе помогать. Ты сможешь уже поднимать чистоту своего состояния силой мысли, Но для этого заведующей твоей библиотекой нужно показать огромное количество бонусов и плюсов жизни в этом состоянии. Безусловная любовь. И вот мы достигли уровня 500. Это безусловная любовь. Здесь уровень счастья составляет 89%. Любовь исходит не из ума, а из сердца. Поэтому она не допускает никаких условий. Важна суть. Детали не имеют значения. Только такой любовь и может быть. Другой любви в принципе не существует. И в этом парадокс, который ум не может преодолеть. Что такое безусловная любовь? Это благодарность, забота, гармония, преданность. Любовь это способ жить. Это сияющая энергия, которую мы отдаем в мир и получаем от него. Любовь пронизывает все сферы жизни, каждое ее мгновение, каждый наш вздох наполнен этим глубоким чувством любовь во всем, в шуме дождя, в пении птиц, в теплоте солнца, это помощь и поддержка близких, любовь к семье и родине, это дружба, радость, встречи, материнское тепло, единство и многое другое. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, это намного больше. Безусловная любовь к себе включает и принятие себя, тотальное и всецелое. И когда ты тотально принял и полюбил себя. Когда тебя буквально распирает от любви к себе, тогда любовь начинает выплескиваться наружу и наполняет собой весь мир вокруг. И если в этом состоянии рядом с тобой появляется партнер, ты одариваешь его этой безусловной любовью. Ты распахиваешь свое большое сердце, и это так прекрасно. Ведь мы любим сердцем, и никакие доводы ума нам не важны. На этом уровне ум молчит, потому что сердце все знает. Мы любим даже тех, кто, казалось бы, не заслуживает нашей любви, даже плохих людей, которые совершают низкие поступки. Я ставлю слова «плохих» и «низкие» в кавычки, потому что нам нет нужды оценивать и судить их. Мы знаем, что эти люди просто находятся на волнах низкой чистоты и испытывают соответствующие эмоции. В этом и причина их поступков. Безусловная любовь – это любовь без привязанности, обязательств, ожиданий и оценок. Ты просто отдаешь любовь, не ожидая ничего в ответ. Для тебя важно самому любить, а не думать о том, любят ли тебя. Безусловная любовь не приемлет никаких требований. Любовь преображает и исцеляет. На этом уровне с нами происходят чудеса. Благодаря силе любви мы можем сделать то, что раньше казалось нам невозможным. Каждое наше действие, каждое слово, каждый взгляд исполнены любви. Человек сам становится любовью. Так как любовь безусловная, то объект любви тоже не имеет значения. Безусловная любовь не имеет ничего общего с собственническими устремлениями и желанием обладать. Ревности здесь нет. Зал. Выходит, безусловная любовь это эгоизм? Дмитрий Хара. Нет, эгоизма на этом уровне нет и быть не может. Эгоизм это когда человек говорит, ты меня безусловно люби, а вот ее не надо. Это эгоизм. Безусловная любовь – это любовь ко всем и ко всему, к людям, к миру, к жизни. И для Раисы Захаровны это смерть. Она уже побежала корвалол пить. Что это такое? Тем не менее, лишь единицы достигают этого состояния. Некоторые думают, ой, лучше в драму поиграю. Лучше сходить в ЗАГС, развестись, лицо соперницы расцарапать. У многих так называемая любовь этим заканчивается. Ну и потом опять по кругу. Этакая модель колеса сансары в отдельно взятой жизни. Сансара в восточной философии бесконечная череда постоянных перерождений, воплощений души в новом теле, беспрерывный круговорот жизни и смертей. Только здесь происходит бесконечное начало и завершение отношений по одним и тем же схемам, одни и те же драматические реакции на события и одинаковые эмоциональные шаблоны. Безусловная радость. Уровень 540, безусловная радость, еще выше, чем безусловная любовь. Это очень высокий уровень, и здесь человек уже счастлив на 99%. Счастлив от того, что снег идет, что трава растет, от того, что наступило утро и вечер, от каждого мгновения жизни. Это благость, экстаз, энергия совершенства и красоты. Тебя распирает от радости. Тебе легко. Ты словно летишь по жизни, кружась в волшебном танце. Энергия любви неиссякаема. У тебя все получается. Все складывается естественным образом. Ты не тратишь силы и энергию на достижение чего-либо. Ты не ищешь лучшей доли. Ты не стремишься получить больше материальных благ. У тебя уже все есть. Ты счастлив. У тебя столько счастья, что хватит на целую вселенную. И самое главное, ты понимаешь, что источник радости и счастья находится не во внешнем мире. Ты сам источник счастья и радости. Ты живешь, это и есть источник радости. На этой частоте ты не управляем и не контролируем социумом, а следовательно неудобен. Именно поэтому у общества установлены защитные механизмы, встраиваемые с детства. Например, пословицы «смех без причины – признак дурачины» «Не радуйся слишком сильно, а то завтра плакать будешь». Поэтому тебя призывают быть серьезным, не лыбиться попусту и так далее. Гармония. Частота 600, гармония и уровень счастья 100%. Единицы могут достичь его. Высочайший уровень счастья, абсолютная гармония и любовь. Негатива нет. Нет страданий. Это высшее состояние. Выше только просветление. Человек обретает такую внутреннюю силу, что никакое влияние извне на него невозможно. Он совершенство. Высший уровень цельности и самодостаточности. Человек излучает гармонию, покой и любовь. Просветление. Самый высокий уровень, от 700 до бесконечности, называется просветление. Или по классификации генных ключей – ситхи. Это самая высокая вибрация, которая включает все гены, в том числе спящие, дремлющие у большинства людей. Поэтому у людей на этой частоте открываются сверхспособности к ясновидению, яснослышанию, яснознанию, телепортации, исцелению. И таких людей называют святыми, просветленными. На этом уровне находятся Будда и Иисус, святые. Чистота настолько мощная, а мы воздействуем друг на друга, что люди стараются попасть к просветленным на аудиенцию, побыть в их поле, дотронуться, пообщаться хотя бы пять минут, чтобы самому прийти к исцелению, выздоровлению. И такое действительно случается. Этот уровень тоже делится на два подуровня. Тех, кто просветлился окончательно, называют архаты – Это люди, которые отказались от мирской жизни, потому что поняли, что мир совершенен и так, менять в нем нечего, и живут в уединении и в отдалении от людей. Зачастую им даже еда не нужна, они поняли, что это лишнее. Другие добровольно отказываются от полного просветления для того, чтобы нести повышенные вибрации людям в мир. Их на Востоке называют бадхисатвами. Соответственно, они являются инструментами, ключиками для других людей. Такие случаи встречаются крайне редко. Нет никакого пути, который бы гарантированно приводил к состоянию просветления, кто бы что ни говорил. Это скорее разнарядка свыше. Но это еще и огромная ответственность. Дается этот дар тому, кто способен отвечать за мир, а не только за себя? Тому, кто готов взять на себя эту ответственность. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Проанализируй свою жизнь и постарайся понять, какие эмоции у тебя преобладают. Именно они формируют твое мироощущение и мировоззрение. Уровень счастья напрямую зависит от уровня сознания. Чем выше уровень сознания, тем выше уровень счастья. Главная твоя задача преодолеть низкие уровни и настроиться на высокие частоты, где тебя ждут любовь, благополучие, радость и гармония. Знания, которые ты получишь, прослушав эту книгу, во многом помогут тебе сделать это. Все упражнения и практики направлены на то, чтобы переход на более высокий уровень сознания состоялся. Каждое утро, просыпаясь и открывая глаза, я могу быть уверен в том, что Вселенная меня любит, потому что дает в аренду еще одну жизнь. Что такое жизнь человека? Всего один день, от рассвета до заката. В отражении твоего одного дня отражается вся жизнь. Все можно изменить за один день. Все можно начать заново. Но что такое день? Это всего лишь отрезок времени. Время, оно безлико, безэмоционально, бесцельно. У времени нет цели, есть только направление. От утра к вечеру. Ты можешь плыть по течению, ныряя в ночь и выныривая днем. При этом, плывя, ты можешь даже не открывать глаза. Плывя на автомате, рано или поздно ты куда-нибудь приплывешь. Кроме этого способа, что подарила тебе природа, она же подарила тебе возможность осознанного выбора. Ты можешь сказать себе, «Я выбираю прожить этот день с утра до вечера полностью от пробуждения и до сна осознанно и ярко, целенаправленно и с пользой. Вчерашняя жизнь уже прожита, ее семена уже дали свои всходы. Если это были семена чертополоха, я выдерну их всходы как можно быстрее и посажу те растения, которые желаю, не дожидаясь, пока чертополох вырастет и даст новые семена», бороться с которыми будет уже практически невозможно. Дмитрий Ихара. Перепрошивка, новая жизнь, обратного пути уже не будет.